20. Вечерний Дюссельдорф светился огнями, живописно отражающимися в тёмных водах Рейна, в очередной раз заставляя Дашу испытывать ощущение волшебства и нереальности происходящего. Словно это не явь, а прекрасный сон, который обязательно рассеется, как только наступит утро. Но девушка не желала думать о завтрашнем дне. Она наслаждалась этим сном и хотела лишь одного получше запомнить каждый его момент, каждую деталь, чтобы сохранить навсегда эти воспоминания в своём сердце. Они с Олегом гуляли по набережной, где, несмотря на промозглую погоду, было довольно многолюдно. По пути встречались очень интересные здания и строения самой необычной архитектуры. Особенно дашу впечатлили местные башни. Одна была видна издалека, длинная и высокая, как шпиль, с небольшим коносообразным расширением у самого верха и двумя плоскими дисками над ним, вызывающей ассоциацию с летающей тарелкой. Даша даже мысленно усмехнулась. Ну да, наведь в гостях у инопланетян находится. Ещё две интересные башни стояли прямо на набережной. Одна большая и толстая напоминала маяк из голливудских фильмов, а вторая напротив узкая, высокая с коносообразной крышей в готическом стиле, словно сошла со страницы жутких книг о графе Дракуле. Ну Что больше всего поразило девушку, так это огромное количество разнообразных баров, ресторанов и прочих заведений, которые находились плотно друг к другу вдоль всей немаленькой набережной, и ни одно из них на первый взгляд совершенно не страдало от недостатка посетителей. В какой-то момент Олег предложил Даше поехать поужинать, но заметил, как она смотрит на один из местных баров, где у входа громко играла зажигательная музыка. Разговаривая и смеясь, толпился нарядно одетый народ, кто-то входил, кто-то выходил, кто-то просто стоял рядом, общался с другими, кто-то даже пританцовывал. Туда хочешь? Мгновенно угадал желание девушки мужчина. Даша перевела на него взгляд, скромно улыбнулась и неуверенно кивнула. Олег тот же положил руку на её поясницу, от чего девушка почувствовала лёгкое жжение на коже вместе его прикосновения, даже сквозь одежду и толстую ткань пальто. Идём. Потолкнул он её в сторону входа в заведение. Это оказался небольшой уютный бар, царящий внутри потрясающей атмосферой. В помещении негромко играла живая музыка. За длинной барной стойкой сразу несколько барменов смешивали коктейли и наливали пиво. Ещё на пороге их перехватила приятная, но немного вызывающая одетая девушка и проводила за один из немногочисленных свободных столиков. Даша боялась, что не сможет прочитать меню на незнакомом языке, но читать ей не пришлось. Место строчек с названиями блюд в нём были яркие красочные картинки, и взгляд девушки так и замер на странице с очень аппетитно изображёнными бургерами. Когда училась в университете, она безумно полюбила бургер King и KFC. Но после того, как ей пришлось уехать за 2 1/2 года, девушка успела даже вкусы их позабыть. А сейчас при виде этих картинок её рот предательски заполнился слюной. Гамбургер хочешь? Снова молниеносно считал её желания Олег. Даша в очередной раз скромно кивнула, внутренне радуясь тому, что он такой внимательный. Сама она ни за что в жизни ничего не попросила бы, да и заказать собиралась то же самое, что выберет для себя мужчина. Я тоже не отказался бы. Вот сто уже их не ел. Признался он. Даша искренне удивилась. Он-то почему не ел? Но вслух опять же ничего не сказала. А пить что будешь? Колу? пожала плечами девушка. Может, пиво? предложил Олег. Быть в Германии и не попробовать местного пива просто грех. Подошёл официант, и её спутник на инопланетном языке сделал заказ. Вскоре им принесли гамбургеры, пиво, картошку фри и салат с какой-то подозрительной на вид травой. Ну, на вкус абсолютно всё оказалось божественным, даже пиво, которое Даша никогда не любила. Олег выпил одну кружку почти залпом и заказал себе кофе, а Даша пила медленно и к тому моменту, как янтарной жидкости в её бокале осталось на треть, прилично захмелела. Расскажи о себе, внезапно попросил Олег с интересом разглядывая её. Что рассказать? Что угодно. Пожал он плечом. О своих увлечениях, хобби. Мне понравилось, как сегодня ты рассказывала о своих навыках, когда предлагала помощь в работе. Да уж, смутилась. Не было у неё никаких особенных увлечений, а тем более хобби. Ничего интересного, о чём она могла бы рассказать. Ещё до университета она ходила в школу, на секцию занималась танцами, но потом, когда умер отец, уже было не до танцев, да и вообще ни до чего. У меня нет хобби и увлечений. Не может быть. У каждого человека есть увлечения. Выходит, не у каждого, грустно ответила девушка. Ну хорошо. Чем ты любишь заниматься в свободное время? Люблю читать. А говоришь, нет увлечений. Снесходительно улыбнулся Олег. Просто увлечение это ведь то, чем занимаешься хотя бы периодически, а я уже так давно ничего не читала, что увлечением это занятие назвать не имею права. Не читала, потому что не было времени? Да. Кивнула Даша, делая очередной глоток терпкого прохладительного напитка. А что читала из последнего? Тадор Драйзер. Американская трагедия. Ух ты. Олег удивлённо приподнял брови и Даша невольно залюбовалась его красивым лицом. И о чём книга? О парне, который родился и вырос в малообеспеченной семье, но его всегда тянуло к богатству и роскоши. И однажды он смог добиться успеха. Охотно начала рассказывать девушка, и неожиданно вдруг так увлеклась, что даже позабыла смущение. Начал встречаться с девушкой, своей подчинённой, склонил её к близости, и она забеременела. А потом он встретил, влюбился в другую девушку из высшего общества, которая сама проявляла к нему большой интерес и смогла стать его пропуском в это самое высшее общество. Первая девушка Роберта из-за беременности никак не могла его отпустить, ведь родить ребёнка вне брака В то время она начала позорить себя и свою семью. Девушка настолько боялась этого, что дошла до шантажа и украждала Клайда, главного героя, всем рассказать о том, кто бесчестил её, если он посмеет её бросить. И тогда, Клайд из-за отчаяния и страха потерять свой счастливый билет, задумал убить Роберто. Он решил отвезти её покататься на лодке в безлюдное место и утопить, но в последний момент передумал. Только девушка всё равно случайно упала в воду и начала тонуть, а он, помня свои изначальные затеи, не стал её спасать. В итоге Роберта погибло, а Клайд сбежал в надежде избежать наказания, но его всё равно нашли, доказали вину и приговорили к смертной казни за убийство. Последние страницы книги посвящены его жизни в тюрьме. Он искренне раскаивается, надеется на обжалование и смягчение приговора, но в конце концов его всё же казнят. И какие впечатления у тебя остались после прочтения? Заинтересованно глядя на девушку, спросил Олег. Сначала мне было очень жаль Роберту, прямо до слёз. Тяжело вздохнула она. Из-за того, что Клайд остыл к ней, из-за того, что сравнивал со своей новой состоятельной подругой, которая она по всем фронтам проигрывала, из-за её несбывшихся надежд. Девушка всем сердцем мечтала просто быть рядом с любимым и надеялась, что со временем новое увлечение Клайда пройдёт, и они снова будут счастливы. Она была очень хорошей, никому не желала зла. И я ненавидела Клайда всем сердцем за его слабость, за безответственность, за эгоизм. Он ведь так настойчиво добивался Роберту Девушка просто доверилась ему, а он мало того, что не оправдал её доверия, так ещё и всадил нож в спину. Только к концу книги моя ненависть прошла, наоборот, стало очень жалко парня, даже, наверное, сильнее, чем Роберту. Ведь по большому счёту, он тоже стал заложником нравов того времени, обстоятельств, своего слабовольного, числавного характера. Роберта шантажировали его, угрожая лишить того, к чему он стремился с самого детства, о чём мечтал всю свою жизнь. Конечно, всё это ничуть не оправдывает его преступление, ведь лишить жизни другого человека это ужасно, и никто не имеет на это права. Но Клайда меньше жаль, мне от этого всё равно не становится. В общем, я однозначно убеждённый противник смертной казни. Грустно улыбнулась Даша. Похоже, что ты просто очень добрая девушка. Улыбнулся ей в ответ Олег. Вообще нет. Тут же смутилась она, приняв это за комплимент. Я обычная, такая же, как все. Нет, не такая же. Мужчина отрицательно качнул головой, и улыбка стёрлась с его лица, сменившись серьёзным выражением. Просто поверь мне на слово, ты совсем не такая же, как все.